Беженка! Беги, беги, беженка, на руках с грудным, На снежной дорожке бежевой не столкнись с крутым. Греби, греби, беженка, к поезду бегом, Беги, беги, белая береза, за окном. Под крики «бей!» Черножопых, бей русских, бей христиан, Кружись полосатым крыжовником, Зеленый Таджикистан. Бедствие, нет убежища, Гоним к берегам другим Ладошкой южнобережной, Махнув, убегает Крым. В югою центробежную Рвет у нас до тошноты. Ты — ближнее зарубежье, А дальнее тоже ты. Беги, беги от группешника, Сердечко, уставший ком, Несись, спотыкаясь бешено По снегу босиком. Ротвейлером из ландровера Ирод рычит от ас. Беги, беги, Родина, в ужасе от нас. Беги, беги, беженка, беги, беги, беги, Беги, беги, чудо Божие, беги, беги, Бо! Над лугом погибшим беженым, по небу в облаках, Бежит от нас Божья беженка с ребеночком на руках.